Глава 5. Вы хотели задать нам какой-то вопрос, напомнил Иоган, когда ночной обед закончился. Хотел, ответил Богданов. И даже не один. Тогда мы вас слушаем, сказал Иоган. Вопрос первый начал Богданов. Нам нужно знать всё о расположении американских войск в Темпельхофе. Где находятся их казармы, далеко ли это от аэродрома, какова охрана? Можете вы что-то сказать об этом? Да, подумав, ответил Иоган. Большая часть военных располагается компактно в одном месте. Называется это место очень романтично и поэтически. Блау Блюмен. Голубые цветы, хмыкнул Муромцев. Действительно романтично. Да, голубые цветы, кивнул Иоган. В войну там располагались казармы фашистских войск, кажется, горных стрелков. В горах много голубых цветов. А потом казармы приспособили под свои нужды американцы. Не пропадать же добру. Что касается охраны, то она стандартная. Правда, в связи с последними событиями охрана могла и усилиться, сами понимаете. Понимаю, кивнул Богданов. В разных местах города да и за городом расположены ещё несколько американских казарм, сказал Иван. Впрочем, это совсем небольшие пункты. Основные силы находятся именно в Блау-Блюмен. То есть, уточнил Богданов, там находится и командование, и основная часть войск, и пункты слежения и связи. Именно так подтвердил Иоган. Всё по военным стандартам. Нам нужно знать кратчайший путь к этим голубым цветочкам, сказал Богданов. Кто-нибудь может показать нам такой путь? "Пауль", коротко ответил Иоган. "Очень хорошо", сказал Богданов. "Вероятно, вам нужен провожатый и до аэродрома", спросил Иоган. "Нет", ответил Богданов. туда мы найдём дорогу сами. А вот он вдруг умолк, будто что-то обдумывая. А вот если бы вы выделили нам провожатого на ту сторону, это было бы очень даже замечательно. Вы имеете в виду Восточную Германию, уточнил Иоан. Да, кивнул Богданов, ио Родиму. А именно Восточный Берлин. Причём нам очень желательно попасть туда в самое короткое время и самыми короткими путями. Есть там у нас одно срочное дельце. Сколько человек вы хотите переправить в восточную часть, спросил Иван. Думаю, двоих, после короткого размышления ответил Богданов. Заметив, как его подчинённые недоуменно шевельнулись, он повторил: "Да, двоих. Насколько я понимаю, вам нужно перебраться на ту сторону без шума и прочих драматических экстасов", спросил Оган. Это наилучший вариант, сказал Богданов. Хотя если понадобится, мы готовы и как с цесом. А вот когда мы переберёмся, очень желательно, чтобы нас на той стороне встретил кто-нибудь из своих и подсказал нам все пути, входы и выходы. Иначе говоря, это должен быть человек компетентный и очень желательно понимающий по-русски, потому что как иначе мы будем с ним общаться? Ну и само собой предельно надёжный, потому что дело у нас на той стороне важнейшее. Что, трудную задачку я вам задал? В самый раз Скупа улыбнулся и рога Больше того, такая задачка для нас традиционна. Нам уже приходилось её решать. И что, успешно? спросил Богданов. "Вполне", ответил Йоган. "Во всяком случае, условие задачи всегда сходилось с ответом на неё. Значит, поступим так. Ганс отвезёт ваших людей на место. Переходить они будут через контрольно-пропускной пункт Инвалиденштрассе. Это в 4 км от пункта Чарль, где как раз и затевается основная заваруха". Пункт, можно сказать, на отшибе, тихий, людей перебирается через него не так много, а потому охрана не слишком бдительна. В общем, как раз то, что вам надо. Кто охраняет переход со стороны Западной Германии? спросил Ерен. Американцы? Нет, ответил Иван. Немецкие пограничники. Американцы охраняют лишь два самых важных пропускных пункта, например, тот же Черли. Теперь что касается встречи на той стороне. Прошу мне дать 10 минут. Мне нужно кое с кем связаться. Хорошо кивнул Богданов, Йоган вышел. Вслед за ним вышли Ганс и Пауль. Спецназовцы остались одни. Ну и вот, сказал Богданов. Теперь нам нужно определиться, кто какую боевую задачу будет выполнять. На данный момент таких задач у нас три. Первая задача вывести из строя системы слежения противника и нарушить связь. Генерал Парамонов сказал правильно: не будет связи, не будет и войны. Вторая задача блокировать работу аэродрома Темпельхоф любыми способами, лишь бы только аэродром не смог принимать самолёты. Прямо хоть роя ямы посреди взлётной полосы и удержать аэродром в таком состоянии, пока не прилетят наши истребители. Ну и задача третья спасти Вальтера Ульбрихта от похищения американским спецназом, а то возможно и от физической ликвидации. Приказывать не хочу, будем придерживаться наших традиций. Поэтому добровольцы 3 шага вперёд. Какое-то время все молчали, и не потому, что кто-то опасался не выполнить приказ, дело было в другом. Сейчас каждый из спецназовцев раздумывал, где он больше может пригодиться, где от него будет больше пользы в тылу американских войск на аэродроме или в Восточном Берлине. Тут ошибиться было нельзя. Здесь требовался точный, холодный расчёт и уверенность в своих силах и возможностях. Молчание прервал новичок спецгруппы Дон Василий Муромцев. "Думаю, от меня будет больше пользы в расположении американских войск. Я электрик, связист и специалист по всяким таким делам". Муромцев сделал неопределённый жест рукой. "Правда, больше в теоретическом плане, чем в практическом, но всё равно разберусь и с практикой". "Я тоже так думаю", согласился Богданов. "Кому же, как не тебе, заняться этим делом? Кроме того, ты знаешь английский язык". А это тоже очень важно. В случае чего можешь сойти за американца. Так что готовься. Это как? Не понял Муромцев. Двумя способами, пояснил Богданов. Морально и материально. В общем, я готов, спокойно ответил Муромцев. И так и эток? Спецоборудованием я запасса, это материальная сторона дела. Что же касается моральной? Сейчас я бы с огромным удовольствием вздремнул минут этак 400. И что это означает? глянул на него Дубко. Это означает, что я совершенно спокоен, пояснил Мурнцев. Если бы я волновался, разве мне бы хотелось спать? Это, знаете ли, против человеческой природы. Это хорошо улыбнулся Богданов. Конечно, спать тебе не придётся, но то, что ты думаешь сейчас о сне, хороший признак. Он помолчал и добавил. Один, конечно, ты туда не пойдёшь, кто-то нужен для прикрытия и подстраховки. Есть желающие? Есть, отозвался Геннадий Рябов. Думаю, совсем без стрельбы там не обойдётся. А коли так, то кто стреляет лучше меня? Отлично, сказал Богданов. Только вот со снайперской винтовкой тебе идти туда будет несподручно. Во-первых, уж слишком она громозкая, а во-вторых, стреляет одиночными выстрелами. Там, я думаю, больше пригодится автомат. Снайпер он всегда снайпер, многозначительно произнёс Рябов. Даже если он стреляет из казацкой пищали, даже из рогатки. Убью, сказал Богданов. В общем, задача вам ясна. Здесь главное элемент неожиданности. Вряд ли они подумают, что мы вот так, на храпам, внаглую, пока сообразят, дело глядишь будет уже сделано. Ну а когда оно будет сделано, со всех ног мчатись на аэродром, помогать тем, кто будет его удерживать. Со всех ног это не серьёзно, не согласился Павленко. На колёсах будет лучше. Но это я выразился так ради Красного Славца, сказал Богданов. На месте будет виднее, что и как. Теперь задача номер 2. Восточный Берлин и спасение товарища Вальтера Ульбрихта. Я так вижу, что на это дело имеются пламенные добровольцы. А то как же отозвался Степан Терко? Конечно, имеются, в количестве целых двух боевых единиц. Тем более, что ты обещал, что больше двух людей всё равно туда не пошлёшь, потому что откуда им взяться лишним боевым единицам? Правильно думаешь, согласился Богданов. Не откуда им взяться? Ну, стало быть, мы готовы, сказал Тирко и указал на Дмитрия Ерёмина. Я и вот он, как обычно на пару. Никаких возражений, сказал Богданов. Вот вдвоём и отправитесь. А если силёнок хватать не будет, по ходу дела привлечёте на помощь кого-нибудь из сознательных восточногерманских товарищей. Ну или ещё что-нибудь придумаете по обстоятельствам. А то как же? с готовностью согласился Тирко. Обязательно придумаем и привлечём. Создадим народное ополчение во имя спасения товарища Вальтера Ульбрихта. В помещении раздались короткие смешки. Это был одобряющий и напутственный смех, именно так. Все прекрасно знали, что Степан Тирко был балагуром лишь в мирной, так сказать, ситуации, а когда доходило до реального дела, он сразу же становился совсем другим человеком: жёстким, точным, сосредоточенным, бесстрашным, умелым. Не сомневался никто насчёт Дмитрия Ерёмина. Они вдвоём и Тирко и Ерёмин Не раз себя проявляли в самых опасных делах, дополняли друг друга, понимали друг друга не то, что с полуслова или с полувзгляда, но даже с полувздоха. Они были единым целым, организмом, который никогда не давал сбоев. В чём же тут было сомневаться? Смех смехом сказал Богданов, но только вы учтите, что похитить или ликвидировать Ульбрихта должна американская спецгруппа, хорошо обученная, тренированная. А сколько там народу в той группе, пойди узнай. Так что не исключено, что вам придётся столкнуться с этой группой лоп в лоп. Командир в притворном ужасе схватился за голову Тирко. Вот зачем ты сейчас сказал нам такие ужасные слова? Ты их сказал, и мы начали бояться. Ят ещё ничего, а вот то, Тирко указал на Ерёмина. Сейчас дрожит мелкой дрожью. Бестактный ты человек, командир. Ведь запросто мог бы сказать, что в той американской спецгруппе всплошь милые барышни. Ну что тебе стоило? Да и нам было бы приятнее. Опять раздался смех. Это было хорошо, что бойцы, отправляясь на опаснейшее задание, смеялись. Хоть они и были спецназовцами, но прежде всего они были людьми. Людям свойственно бояться, когда они отправляются на опасное и трудное дело, из которого, если разобраться и вникнуть, почти невозможно вернуться живым. А смех он притупляет страх. Он вселяет в людей уверенность и спокойствие. Так человек устроен. Таков он есть всегда. даже если он наипервейший спецназовец и супермен остаются Павлянка, Дубко и я, переждав смех, сказал Богданов. На нашу долю выпал аэродром. Что ж, сейчас должны вернуться наши гостеприимные хозяева и, пожалуй, будем седлать коней. Действительно, вскоре вернулись Йоган, Ганс и Пауль. Спецназовцы замолчали и стали смотреть на разведчиков, что они скажут. От их слов во многом зависел ход дальнейшей операции и в конечном счёте судьбы самих спецназовцев. Всё в порядке, сказал Йоган. Я имею в виду переход на ту сторону. Переходить, разумеется, лучше ночью, то есть немедленно. Это понятно, кивнул Богданов. Ганс готов отвезти ваших людей к контрольно-пропускному пункту Инвалиденштрассе, сказал Иван. У нас есть машина. Как долго туда добираться? спросил Богданов. На машине совсем недолго, ответил Ганс. Максимум полчаса. Хорошо, сказал Богданов и взглянул на Терко и Ерёмина. Вы готовы? Давно готовы, ответил Терко, Ерёмин лишь молча кивнул. Ну тогда по коням, сказал Богданов. Никаких особых инструкций Богданов своим подчинённым никогда не давал, да в этом и не было надобности. Каждый и без того знал, что ему делать, потому что каждый из них был профессионалом своего дела. Да и потом, какие тут могли быть инструкции? Кто мог знать? Как сложится обстоятельства в том или ином случае? Вот и сейчас, что мог сказать Богданов Степану Тирко и Дмитрию Ерёмину, даже если бы и хотел. Как им перебираться на другую сторону? Как сложится дела в Восточном Берлине? Как им уберечь Вальтера Ульбрихта? Как им действовать, если они столкнутся с группой американского спецназа? Как им уцелеть самим? А кто всё это может знать? Никто не мог этого знать. потому что уж слишком много было вопросов и ни одного на них ответа. Потому и в инструкциях не было смысла. Каких-то особых прощальных слов и прощальных ритуалов в спецгруппе Дон не было. Да и к чему они? И без них всё было предельно понятно. Твой товарищ отправляется выполнять опасное задание. Он должен его выполнить и по возможности вернуться живым. А не спецнас это их работа. Вот и всё. А потому к чему слова, жесты, взгляды и прочая драматургия. Правда, неугомонный и неунывающий Степан Тирков, нет, нет, да и нарушал это само по себе установившееся мужское правило, не говорить прощальных слов и не производить прощальных жестов. Нарушил он его и на этот раз. "В пользу случая", сказал он, приглашая вас всех на мою свадьбу. А дати и месте этого торжественного события я подробнее сообщу, когда вернусь. Свадьбу Какую ещё свадьбу, Сем? Что, опять? раздались весёлые голоса товарищей. Не что опять, а раз и навсегда, укоризненно поправил Степан. Женюсь самым серьёзным образом. Помните ту дамочку в Белграде? Ну, такая беленькая. Вот на ней и женюсь. Как честный человек, я просто обязан это сделать. Ну чего вы скалите зубы? Это совсем не то, что вы подумали по своему скудоумию, а просто она сама меня об этом попросила. Жить, говорит, без тебя не смогу. Влюбилась, говорит, в тебя с первого взгляда. Ну, это и понятно, в меня да не влюбиться. Так что, говорит, возвращайся обратно и тут же на мне женись, иначе жизни себя лишу. Ну, и рассудите, куда мне было деваться при таком развитии событий? Я и пообещал, так что приглашаю всех без исключения, кстати, и вас тоже, взглянул он на Агана Ганса и Пауля. Как хотите, а будьте добры быть Посковым через кордон в женских нарядах, загримированные под индейцев, это вам виднее. Но будьте, понятно вам, иначе нанесёте мне кровную обиду. От такого предложения трудно отказаться, произнёс Иоганн с улыбкой. Вот ты договорились, улыбнулся Степан Тирков в ответ и шагнул за порог. Вместе с ним вышли Ерёмин и Гас. Дальше у нас на повестке дня американская военная база Голубые цветочки, или как там она правильно именуется, сказал Богданов. Да, база потряс головой Иоганн. Похоже, он всё ещё пребывал под впечатлением прощальной речи Степана Тирко. База, как я и обещал, ваших людей довезёт туда Пауль. Там он их высадит, но ну, от дальше вы уж сами. Готовы, спросил Богданов у Рябова и Муромцева. Так точно, ответил за двоих Рябов. Ступайте за мной, сказал Пауль. Присматривай за ним хорошенько, шипнул Богданов Рябову. Всё-таки это его первое серьёзное дело. Присмотрю, сказал Рябов и шагнул в ночную темень вслед за Муромцевым и Павлем. Ну и нам пора, сказал Богданов, обращаясь к Иоганну. Благодарим за содействие и извиняемся за беспокойство. Мы должны вас ждать обратно, спросил Иоганн. А вот этого я вам не скажу, развел руками Богданов, потому что не знаю. Понятно, кивнул Иоганн. Но на всякий случай ждите, сказал Богданов. И будьте готовы переправить нас дальше. Хотя куда именно, как скоро и в каком количестве, этого опять же я вам сказать не могу. Понятно, повторил Ирган, помолчал и добавил. Успехов вам. Вам тоже, сказал Богданов. Одно дело делаем,